Глава 5. Как там в начале было слово, а вот хрен по всей морде. Сначала была боль, тупая, ноющая, монотонно занудная. Она притаилась в затылке и не собиралась никуда уходить, обещая долгое и мучительное соседство. В тон ей поднывало всё тело. Монлайк не сдержался и застонал, не открывая глаз. Вот после этого возникло слово. И слово было произнесено знакомым басом. Оклемался адепт хаоса. Само такое. Голос слушался плохо, но всё же слушался. Мон открыл глаза. Помещение, в котором они находились, было не тем, в котором он получил по башке. Окна здесь оказались плотно закрыты и заколочены. Дверь заперта. Свет, такой же скудный, попадал через обдешалую крышу возле входа. Впрочем, на полумраке сходство импровизированной тюрьмы с избушкой, где его вырубили, и заканчивалось. Мусора на полу не было. Вообще ничего не было, кроме двух металлических коек. На одной из которых лежал Снейк. Сам Мунлайт почему-то валялся на полу. Бородатый приятель смотрел на него недовольно. Да и чего ему было радоваться? Правда, на раненной ноге была свежая повязка. Но этот признак проявления чьей-то заботы компенсировали наручники, которыми лежащий на койке Бородач Был пристёгнут к спинке этой самой койки. Причём пристегнулись с ней к таким макарам, чтобы поставить его в неудобную позу и сделать безопасным даже если от ухитрится встать. Мы где? Монструдом поднялся с пола, доплёлся до свободной койки и рухнул на голую металлическую сетку. Да и историческая кровать скрипнула. Натужно затребежала металлическая сетка. Хоть бы матрасик какой-нибудь кинули. Заперти, философски заметил Снейк. Мун перекатился на спину и прикрыл глаза. Голова болела, и конца этой боли видно не было. И кто нас запер? А я почём знаю, забасил бородатый. Ты ушёл, Они пришли, пригласили в гости. Я хотел отказаться, но их человек восемь было, все при оружии. А я без ног и без патронов. Пришлось принять приглашение. Потом и тебя притащили. Нашивки у них вроде как у придурков из свободы. Почему придурки? Монлайт открыл глаза и с удивлением покосился на продатого приятеля. «Чем тебе свободные не угодили?» «Настоящий сталкер должен быть один», – убежденно ответил тот. «А в тусовке только гопота собирается». «Хм! Ну-ну!» – ухмыльнулся Мун и опять откинулся на спину. Боль снова дала о себе знать, заставляя поморщиться. Это за твою философию тебя койки пристегнули. Снейк засопел сердито, пообещал с обидой. В лоб там. Руки короткие. Мрачно ухмыльнулся Мун. Расплодились, понимаешь, любители по башке стучать. А с головой чего? Двинули по затылку. Не то прикладом, не то ещё чем потяжелее. Если по ощущениям судить, то бревном. Я не про затылок, уточнил Снейк. Ты в перекись нырял, что ли? Ах, это. Понервничал. Тот-то, знаешь, с перепуга штаны пачкает, а у кого-то сиди на нём много лезет. Кстати, — С башкой то же самое, что и с бородой. — А про бороду ты вчера ничего не спрашивал? Или не заметил? — Хм, а разве про такое спрашивают? — потупился бородатый. — А разве нет? Вот сейчас ты чего делаешь? — Да иди ты! — надулся бородач и отвернулся носом к стене. На этот раз Снэйк обиделся надолго. Во всяком случае с разговорами больше не приставал, и это было хорошо. Благо, голова болела нещадно. В молчании прошло не меньше часа. Монлайт почти ухитрился задремать, теша себя мыслью, что когда проснётся, голова уж точно должна пройти. Из полудрёмного состояния его выдернул противный металлический скрежет. Мон открыл глаза и приподнялся на локте. Звук доносился от двери. Снаружи кто-то явно ковырял старый, врезанный ещё при царе Горохе замок. "Это чего?" подал голос Snake. "Мыши тут, дядя, здоровые бегают", гнусно ухмыляясь, процитировал Moonlight. Snake засопел. "Ну и пусть с ним. В конце концов, на еврейские вопросы" Армянское радио не отвечает. Замок щёлкнул финальным оборотом, и дверь распахнулась от хорошего пинка, в который была уже вложена вся злость на заевший запорный механизм. Створка резко шарахнула о стену. Сверху посыпалась пыль и какой-то странный, застарелый мусор, о составе которого Муну не хотелось даже думать. На пороге стоял молодой, лет 20 Конопатый парень с суровым, как ему самому, видимо, казалось, лицом и двумя мисками в руках. Монлайт сел на кровати и посмотрел на парня, стараясь ухватить то, что парень проходит у него за спиной. Снаружи, судя по стенам, оставалось еще два молотчика. Потому идея дать рыжему в рог и смыться отпала еще не возникнув. Да и куда он смоется с бородатым балластом на шее? А оставлять Снейка здесь было как-то не по сталкерски. Хм. Здравствуй, хозяюшка, бодро приветствовал Мун Рыжева. Чем угощать будешь? Парень поморщился, видимо, борясь с желанием ответить, но смолчал. Не произнеся ни слова, прошёл вперёд и пихнул Мун Вайту миску. Тот кивнул с благодарностью. Но рыжий уже повернулся к бородатому. Вторую миску поставил на куйку рядом со снейком. И выудил откуда-то ключик, отстёгивал наручник. К Мунлайту он стоял теперь спиной. То ли страх потерял, то ли чувствовал себя в безопасности. То ли совсем дурак. Отстегнув снейка от кровати, веснушчатый парень забрал наручники и вышел, оставив двух сталкеров наедине с мисками. у входа обернулся и бросил небрежно. «Похавайте, позовешь». «Ой!» — восхитился Мун. «Ты посмотри, он говорящий!» Рыжий, не сказав больше ни слова, вышел. Хлопнула дверь. Снова заскрежетал полузгнивший замок. Мунлайт подхватил миску и понюхал идущий от нее пар. «Картошка!» — поделился он. «С каким-то намеком на мясо!» «Тушенка!» «Фарш!» — проговорил Мун, наворачивая за обе щеки. Чувство голода, которого вроде бы и не было до того, навалилось с убийственной силой. Бородатый недоверчиво поглядел на Мун Лайта на миску в его руках. «Ждешь, когда полчасика пройдет, чтобы посмотреть, не сдохну ли я!» Полюбопытствовал тот. Это правильно. Давай мне и свою порцию. Ну зачем? Не понял Снейк. Как зачем? Фолкмун, у которого в миске осталось уже меньше половины. Хоть наемся перед смертью. Бородач подхватил ложку и зачерпнул картофельную размазню. Надеюсь, они её не тут выращивали, тихо пробурчал под нос и принялся за еду. Ты лучше надейся, что у фарш они не из пленников типа нас крутят. Тихо бросил Мун, становясь серьёзным. Ты на шивки видел? Снайкивнул. Чего мыслишь? На свободу, похоже. Ха! Именно, что похоже. О свободе там морда волчья и воля. А тут И тут морда, — пожал плечами Бородач. Хотя надписи нет. Прав. А я все думал, чего не хватает. Ну, может, они новую партию нашивок по дешевке заказали? И я, конечно, готов поверить в то, что у свободы не нашлось денег на нашивки. Амун говорил задумчиво, и непонятно было, шутит он или серьезен. Я даже готов поверить, что имы эти нашивки делали трудолюбивые китайцы на подпольной текстильной фабрике. И что эти же китайцы не умеют написать четыре буквы русского алфавита и никогда не видели волков, и интерпретировали образ хищника, помесь свиньи с крокодилом. На что-то думается мне, что это всё же не свобода. «Не могли мы так быстро до базы свободы дойти!» «Ты поел?» Снэйк поспешно облизал ложку и кивнул. «Эй! Хозяюшка!» Громко позвал Мун. «Мы пожрали!» В замке снова завозилось с металлическим звуком. Терпения у рыжего на замок явно уже не хватало, потому скрежет с каждым разом продолжался все дольше, И звучал ре speech нервознее. Зачем запирал, если их там как минимум трое, и он всё равно ни черта не боится. Подыграй, тихо бросил Мунлайт, прежде чем открылась дверь. Створка на этот раз распахнулась спокойнее, без хлопков. Конопатый парень прошёл в комнатушку с той же размеренной неторопливостью, что и прежде. Забрал миску у Муна и снова повернулся к Снэйку, подставив спину. Тот уже вытянулся на койке и тоскливо смотрел на рыжего тюремщика. «Опять пристегнешь?» «Могу и не пристегивать!» Второй раз за все время подал голос парень. «Только обещай, что руками махать больше не станешь!» «А, -а он махал?» оживился мун он больше не станет рыжий остановился видимо решил всё же обойтись без наручников слушай свободный человек продолжал между тем мунлайт о чего у вашей свободы деньги на нашивки закончились да или вам их абстракционисты делают я тебе говорил это китайцы со значением подержал тему Снейк. Парень забрал миски, отошёл в сторону и с сомнением поглядел на обоих. Но так ничего больше и не сказал. Да я всегда знал, что у китайцев руки не оттуда растут. Но нарисовать волка в виде свиньи это закончить мун не успел. Парень молча вышел и хлопнул дверью. Да так что предыдущие хлопки показались лёгкими похлопываниями. Зря ты так, пожурил Снейк. А он ведь мог обидеться.